Снова ничего. Дипло молчал долго. Псу стало скучно, и он убежал, напоследок вильнув хвостом. Пес был еще молод и не знал настоящей дружбы. Дружбы, которая скрепляла Даню и Баа. Баа неожиданно для себя обрадовался тому, что пес их покинул. Пару раз пробурчав себе под нос, что вот такие сейчас товарищи. «Как играть, так рядом, как помогать, так драпают». А Даня немножечко расстроился. Ему стало холоднее без пса. Да и все тяжелее становилось осознавать, что он ушел из дома, что там осталась мама, что, наверное, она волнуется. Или еще хуже, даже не заметила, что он пропал. А может, все совсем плохо, и они все узнали, где он, и теперь идут по его пятам, чтобы он перестал искать папу, чтобы он смирился с шакалом. Одиночество и страхи не давали Дане кружиться на лифте, переходить мост к слоненку и лошадке, которые поскрипывали ему, то ли поддерживая его стремление найти папу, то ли осуждая побег из дома. Даня давно жил в двойственном мире, в мире, в котором говорили, что особенным быть неплохо, но быть обычным хорошо. В мире, где его учили делать все так, как делают другие, при этом ругая за то, что он поступал, как поступают другие. В мире, в котором бабушка являлась царицей, которую необходимо было беспрекословно слушаться. В мире, в котором бабушка утверждала, что папа плохой. В мире где папа, которого тоже нужно было слушаться, считался плохим, одновременно являясь центром Даниной планеты. В мире, где мама говорила, что все будет хорошо, но все только портилось. Даня долго искал, кому верить, кого слушаться, как правильно себя вести, и так и не нашел. Он стал подстраиваться, подыгрывать бабушке, скрываясь рядом с ней в рисунках обоев, в ворсе ковра, в обстановке квартиры. Он стал подстраиваться, пытаясь не нарушить мамино спокойствие, стараясь не разговаривать с ней на темы, которые его так волновали. Он стал подстраиваться, пытаясь рисовать яркими красками улыбчивые картинки у детского психолога. Он стал подстраиваться, выполняя механические действия, как и все в щенячьей детского садика. Он стал подстраиваться и еще больше не входить в рамки нужного для всех ребенка, удобного мальчика, обычного человека. Даня окончательно заблудился в попытках понять, каким он должен быть и почему он не такой. Даня остался один во всем этом огромном мире, наполненном разными людьми, животными, оборотнями и другими. Он остался один с Баа, который не мог быть живым всегда, который скрывался от взрослых, принимая форму плюшевого бегемотика. Он остался один, наедине с кошмарами и страхами, которые подбирались все ближе, пытаясь утащить Даню в свой подземный темный мир. Даня не знал, сколько прошло времени, но чувствовал, что должно быть очень много. Возможно, день забыл, что ему пора прийти и сменить ночь. Возможно, прошла уже не одна ночь, которую он провел в своих странствиях. Возможно, день больше никогда не наступит. Мысли в его голове путались. Страхи менялись противоположными страхами. Страх не быть найденным сменял страх быть обнаруженным. Страх, что маме все равно, что он пропал, сменялся на страх, что мама очень расстроилась и уже ищет его. Страх не найти папу сменялся страхом перед тем, что будет, если он все же его найдет. Пытаясь выбраться из сужающихся лабиринтов ужаса, Даня услышал громкий рык. Дипло наконец-то что-то передал Трицеру. Даня подскочил с пола лифта поддергивая вверх ба, замирая в ожидании. В ожидании, что он сейчас узнает, где папа. В ожидании того, что Дипла его все же не нашел. «Даня, ты готов пройти долгий путь?» Сурово спросил Трицер, поднимая свой каменный воротник. «Да», — вытянулся Даня, принимая позу военных, которых он видел на параде. Путь твой будет наполнен опасностью, испытаниями и страхом, предупреждал древний динозавр. Этот путь непрост. Если ты настоящий сын своего отца, ты дойдешь этот путь до конца. Я готов, трицер, гордо отчеканил Даня, ни капельки не сомневаясь в себе. Дипло не нашел твоего папу. Трицер ссыпал на поникшие плечи Дани горькие слова. — Но он говорит, что если ты продолжишь путь, ты найдешь его. — Но куда же нам идти? — растерянно произнес Даня, оглядывая все сильнее темнеющие кусты вокруг площадки. — Тебе надо подняться выше Дипла, — прорычал Трицер. — Но разве не он самый высокий? Недоуменно спросил Даня. «Продолжи путь, истинный сын своего отца, бесстрашный воин!» Громко проговорил Трицер перед тем, как замолчать. Пораженный Баа долго смотрел на Даню, которая в охоте огорчило то, что Дипло не увидел его папу, но взбодрило то, что Трицер назвал его бесстрашным воином. «Что же, пошли домой!» пока там не обнаружили, что мы пропали. Горько предложил Ба, разочарованный в динозаврах. Мы дома придумаем что-нибудь еще. Обязательно придумаем. А то тут уже как-то темно и кошмаров много. Трусливо озираясь, уговаривал Ба, который по своей натуре и не был бесстрашным защитником, стараясь спасаться бегством от всего. И сейчас... Он уже очень устал казаться смелым, сильно запачкался и невероятно хотел в тепло. «Нет!» — покачал головой Даня, который обычно всегда соглашался с Ба. «Мы должны продолжить путь. Ты же слышал, что сказал Трицер!» Даня не хотел признаваться Ба, что ему страшнее было вернуться домой, чем продолжить это путешествие, продлить приключения заполненная кошмарами и ужасами. Ведь дома больше не существует. Ведь даже если они найдут подходящее здание, поднимутся по похожим ступенькам, зайдут в точно такую же квартирку, то завтра это окажется чужим домом. Домом копией, холодным, пустым и страшным. Тем, где мама тень, где бабушка картинка, где шакал... Единственное настоящее. — Ну куда? И уже совсем поздно. Мама? — Маму нужно спасать. Я не вернусь домой без папы. Твердо стоял на своем Дане. — Хорошо. Неохотно поддался ба. Мы пойдем на воздушные шары, поднимемся на них в небо и будем там летать и смотреть, где папа утвердился Даня в своих мыслях. «Куда — Куда? У Баа вылезла из дырочек от глаз. Так он был удивлен и напуган. — Я же высоты боюсь! — Я тоже, — признался Даня. — Но мы будем вместе и найдем папу, я обещаю. — Вместе мы справимся, — поддался Баа, прикидывая в голове, как отговорить Даню от неба по пути до воздушных шаров. Ярко-желтые воздушные шары находились чуть дальше, в этом же парке. Дорога к ним шла в горку, словно земля специально вздыбилась, чтобы воздушным шарам легче было срываться в голубизну неба. Даня уверенно шел вперед, уже привыкнув к окружающему новому миру, в котором даже кошмары забились в скворешники, не смея беспокоить решительного путника, рыцаря, мужчину и защитника. Тишина парка, нарушаемая шорохами переговоров ветвей, больше не страшила. Мальчика, которому больше некуда было возвращаться, ребенка, которому некуда было идти, уже ничего не пугало. Даня уже устал бояться, полностью убедившись в неопасности окружающего мира. Будучи под защитой Баа, Даня нарастил броню, как у трицера. Даня вырастил клыки, как у Дипла. Даня построил характер, как у папы льва. Он не хотел становиться взрослым. Он не желал быть сильным. Он не выбирал это, но ему и не дали выбора. Баа медленно плелся за Даней, опасливо озираясь по сторонам, пугаясь шелеста мусора, хруста асфальтовой крошки под ногами и скрипа деревьев. Он всем своим ватным нутром ощущал опасность, неумолимо движущуюся на них зданий. Он нюхом чуял неприятности, и теперь этот нюх вопил от ужаса. Потерянные глаза видели приближающихся монстров, окружающих их со всех сторон, заковывающих в кольцо, из которого не будет выхода. Баа устал. Баа был уже не рад этому приключению. Ба ругал себя за то, что он поддержал Даню в такой опасной затее – убежать из дома. Но Даня не поддавался больше убеждениям Баа. Он шел вперед, отказываясь возвращаться домой к рассыпанной маме, к громко говорящей бабушке, к затаившемуся шакалу. А впереди, за железной решеткой, выселся он, самый главный страх. Огромный круг с покачивающимися на толстых перекладинах желтыми воздушными шарами. В корзинках воздушных шаров скалились ужасы, выпуская щупальца кошмаров тенями по спицам колеса, скрипя когтями страхов по облупившейся краске. Это было колесо обозрения. Самое высокое место в мире. Самое опасное место в мире. Баа здесь не бывал никогда, но Баа обладал знаниями всех мастей кошмаров и ужасов, и эти воздушные шары значились в его списке страхов самыми ужасными, самыми кошмарными, самыми первыми, даже перед номером один, потому что таким местам даже номер не нужен. Так они пугали. Даня и Баа подошли к оградке и подняли головы наверх. Колесо стояло, оно не запускало воздушные шары в небеса, оно не поглощало людей, оно не теряло детей. Но это пока. Ба точно знал, что все это не к добру. Воздух был раскален до предела. Мир затаился, чтобы неожиданно захлопнуться, засасывая в кошмар. Было бы сердце у Баа, оно давно бы уже выпрыгнуло, прорвав вязь его тельца и ускакала подальше отсюда. Была бы у Баа душа, она давно бы уже улетела куда подальше, раздвинув переплетение нитей. «П -п «Пошли отсюда!» пропищал Баа, стараясь унять дрожь в своем тельце, которая передавалась на решетку забора, звеня его рейками. «Нам некуда идти!» упрямо заявил Даня, пытаясь разглядеть, как запускается механизм этих великанов-шаров, подвешенных на крюки. У «Нас есть д -д дом, нас там ждут», запротестовал Ба, оглядываясь назад, туда, где, по его мнению, находится их теплый дом, спасительная кровать, охранное одеяло, любящая мама. «У нас уже нет дома», «Ты что, забыл?» «Тут столько кошмаров! Пошли уже!» Ба дотянулся до рукава Даниной курточки, пытаясь оттащить его от самой опасной опасности. «Нам нужно наверх! Оттуда мы сможем разглядеть папу!» Не слушал Даня Баа, все еще пытаясь разгадать сложное устройство воздушных шаров. «Может, папа не хочет быть найденным», — ударил Баа по-больному. «Как ты такое можешь говорить?» — ужаснулся Даня, хотя сам не один раз думал об этом, стараясь отогнать эти мысли, запрятать так глубоко внутри, чтобы наконец-то перестать видеть их во снах. «Почему он тогда не находится?» «Потому что мы его еще не нашли», — запротестовал Даня, Не желая принимать информацию о том, что папа их просто бросил на съедение шакалу. Ну, давай завтра поищем, когда светло будет, заныл Ба. Нам надо наверх, начал злиться Даня, не понимая, что такое случилось с Ба. Вокруг горели яркие фонари, освещая площадку, на которой стояло колесо обозрения. В свете фонарей было особенно безопасно. Даня не слышал подкрадывающихся шорохов. Даня не видел кошмаров. Даня решил идти до конца и не собирался сдаваться. Просто нужно добраться до первого воздушного шара. А внутри явно есть кнопка, которая запустит их наверх. Страх высоты пустяк по сравнению со страхом возвращения домой без папы. Полезли. Даня схватил Баа за лапу и полез через забор. Заборчик был невысоким, с удобными подставками под ноги. Держа Баа за лапу, было неудобно залазить на него. Поэтому Даня зажал бегемотика в зубах, чтобы помочь ему перебраться, чтобы он не сбежал и не оставил Даню одного. С нескольких попыток заборчик поддался и позволил Дане его оседлать. Но как только Даня очутился сверху, забор быстро начал расти, удаляясь от земли. Теперь асфальт виднелся невероятно далеко внизу, а переплетение ковки оказалось на больших расстояниях друг от друга. Так что даже лапы трицера не смогли бы дотянуться до них. Даня замер, вцепившись потными ладошками за перекладину забора, на которой сидел. Даня чувствовал, как он уменьшается до мальчика с пальчик, который остановился на краю высокой крыши. Даня забыл, как дышать, всматриваясь в далекий асфальт. «Они идут!» – всхлипнул ба, закрывая глаза в обмороке. Даня не слышал никого из-за шума в ушах. Мир вокруг замер, оставив Даню на пике самой высокой горы. Лишь сердце колко стучало в груди, напоминая, что он еще жив. «Даня!» – раздался надломленный крик сзади, наполненный и горем, и счастьем. Крик сломал хрусталь замершего мира. Все пришло в движение в один миг. Заскользили ладошки. Остановилось сердце. На высокой скорости приближался асфальт. Невероятно медленно рос Даня. Не успев даже закричать, Даня упал вниз, в бездну, в далекую даль, прощаясь с миром, с жизнью, с мамой, которая не успела его спасти, с папой, которого он не успел найти.